«Сын!» — закричал артиллерист и подхватил ребенка на руки. Стоявшую поодаль франчушку Игнатьевну, как ветром сдуло. Лейтенант-пограничник только заметил, как мелькнули ее башмаки на деревянной подошве, и она скрылась в саду. «Ты знаешь своего папу? Знаешь?» — ничего не видя, кроме этого черноглазого мальчика, выкрикивал большой Костя. «Знаю папу». «Вот он, мой папа», — растерянный тыча пальчиком в лоб обласкавшего его офицера, с довольной улыбкой проговорил мальчик и робко прислонился к его горячей щеке. Прижав руки к груди, у садовой калитки уже стояла Галина и не могла двинуться с места. Из-за ее плеча, чуть пониже ее ростом, выглядывала стройная темноволосая девочка с грустным красивым лицом. Тут же стояли Франчишка Игнатьевна и Осип Петрович. «Ну, Костяшка, а где наша мама?» продолжает целовать сына, спросил Костя. «Ах ты маленький!» «Нет, я уже большой». «А мама?» «Вот она, мама». Не успел Кудеяров оглянуться, как Галина повисла на его плече и сильной рукой вместе с сыном обняла за шею. Высокая, гибкая, она прижималась мокрой щекой и целовала то большого, то маленького Костю, забыв, что рядом стоят Франчишка Игнатьевна, незнакомый лейтенант и мать. Ей как-то странно было видеть крутоплечего офицера в погонах с двумя просветами, со строгими под глазами морщинками. Не было прежнего молоденького лейтенанта в начищенных до блеска сапогах, не было и прежней девчонки Галины. Казалось, что только сейчас она выросла на ее глазах вместе с этим загорелым офицером и черноглазым лобастым мальчишкой, выросла и возмужала. Кроме Галины и сына, Костя тоже никого не видел, слышал только ее ласковый шепот и чувствовал ее горячее дыхание. — Папка, у тебя волосы колючие, — напомнил о себе маленький Костя, теребя отцовский чуб. «А у тебя не колючие?» — спросил Кудеяров, поглаживая гладко остриженную головенку сына. «У бабушкиного порося вот так колючие!» — ответил мальчик и заставил всех рассмеяться. Отдельно в сторонке стояла Оля. Она вскидывала большие серые глаза то на Костю, то на лейтенанта в зеленой фуражке. Детская память отыскивала знакомые черты этого лица — и находила их, но еще не могла подсказать, где она видела его. Кудеяров заметил Олю и шагнул к ней. Он понимал, о чем она сейчас думала. Поздоровавшись с Олей, Кудеяров представил лейтенанта. «Новый начальник пограничной заставы — лейтенант Павлов». «Ты, Оля, помнишь сержанта Павлова?» «Немножко помню», — ответила Оля, — Он служил на соседней заставе, должна помнить. Павлов шагнул вперед, протянул руку ей, потом подошедшему Осипу Петровичу. Вот и опять встретились, — заметила Франчишка Игнатьевна, искоса посматривая, как Павлов тискал в своих крепких руках щупленькое тело Осипа Петровича. — Что ж, придется снова коровку доить, до да молочком поить, — добавила Франчишка Игнатьевна. «Подоем, матка, подоем, давай-ка к рынку бери, да новую кашку вари. Гости дорогие, не ветерок попутный занес, а сами издалека, издалека пришли», — взволнованно проговорил Осип Петрович. В это время налетел порывистый ветер, закрутил под ногами слабые, раньше времени упавшие с деревьев, листья и начисто вымел их со двора. Качнулась молодая рябина под окном Франчишки Игнатьевны и зазвенела своими красными недозрелыми ягодами. Сидевшая на вершине птичка вспорхнула и полетела куда-то в вышину, где кружились серые курчавые облака. — Вот так и моя птичка скоро улетит, — посматривая на оживленно разговаривавшую Олю, — подумала Франчишка Игнатьевна. Так этому и суждено было случиться. Спустя несколько дней Оля жала серпом на берегу канала траву для коровы и не заметила, как к ней тяжелой разбитой походкой